Вместо названия. Очень небольшой институтик, но с очень чрезвычайными полномочиями. Компания, которая собралась там под руководством Жуковского, со временем вся целиком переехала в энциклопедии и справочники. Причем не только советские, но и в мировые, так сказать. Всепланетного масштаба умы собрались тут, господа. А это значит... что и результаты у нас сами должны быть всепланетными. Челдонов сидел по правую руку от учителя, на правах заместителя и автора идеи. Он предусмотрительно оставил за собой кафедру в МГУ, но все основные силы, разумеется, отдавал Жуковскому, в котором, несмотря на кажущуюся дряхлость, оказался просто невиданный, почти противоестественный запас сил. Институтик под его руководством пыхтел, как кипящий чайник, активно строился, разражался блестящими идеями, выполнял правительственные заказы, попирал, открывал сияющие вершины, неистово, не спровергал. В феврале двадцатого года Жуковский подхватил пневмонию. Уже этого было вполне достаточно для того, чтобы отправиться на кладбище. Но Жуковский выкарабкался. Хотя пока он плавился, а в старческом жару сгорела чехотки его дочь, даже не смейте мне сочувствовать, отрезал он, и никто не смел. Да и не помогло бы, если честно, никакое сочувствие. В июне Жуковский перенес инсульт, от которого тоже умудрился оправиться, будто во время той заветной аудиенции в Кремле действительно продал душу пролетарскому дьяволу. Иначе нельзя было объяснить то, что даже частично парализованный старик смог надиктовать курс теоретической механики стайки ничего не понимающих и бойких стенографисток. Он составил собственную автобиографию, сухую, скромную, небольшую, как он сам. Завещал остатки роскошной когда-то библиотеки молодой Советской Республики, после чего немедленно заболел тифом, и перенес второй инсульт, который тоже его не убил, хотя и помешал бурно отпраздновать пятидесятилетие летие научно-педагогической деятельности. Воистину, провернуть такое было не под силу даже дьявола. Завод закончился только промозглом марте 1921 года. Жуковского похоронили в Донском монастыре. И цаги унаследовал Чулдонов. Разумеется, со дня открытия института в нем работал и Лазарь Линт. Кстати, Жуковскому Линдт не понравился совершенно. Я понимаю, Сережа, он талантливый самоучка, самородок, а это всегда чертовски обаятельно. Гений Николай Егорович, тихо уточнил Челдонов. не самородок, а гений. Жуковский, как любой педагог, не терпевший, чтобы его перебивали, пусть даже и по делу, сердито потарахтел пальцами по обеденному столу. Кабинет, выделенный ему в цаге, был еще огромнее и холоднее, чем обиталище Челдонова в МГУ. Потому работать Жуковский предпочитал дома. Так сказать, и стены помогают. Хорошо, пусть он гений, хотя это и очень спорный вопрос. Но помилуйте, он же совершенно бездушный. Весь какой-то ломаный, колючий, вывернутый. Только не наизнанку, а вовнутрь. Ни малейшего почтения, ни к чему. Никаких авторитетов, вплоть до прямого хамства. Николай Егорович снова позволил себе перебить Челдонов. Мальчику едва исполнилось девятнадцать. Он бог весть, откуда пришел пешком. Из какого-то жуткого поселения. Всех его родных расстреляли. «Сам чудом спасся!» «Вы про еврейских колонистов слышали?» «У них и в прежние-то беззубые времена был голод и каменный век». «А что там сейчас творится, представляете?» «Лазарь по всем законам божеским и статистическим должен быть вообще неграмотным, а поди же не только меня, но и вас в тупик умудряют ставить. «А почтение в науке, сами знаете», ведет только к застою до мелкому чинопочитанию. «Не знаю, не знаю, Сережа. Я вот вас в девятнадцать лет помню. Вы тоже не из дворца прибыли, но совсем другое производили впечатление. Так что на возраст и социальную среду не стоит пенять. Да, не стоит -с. Я никогда не был гением, Николай Егорович!» Тихо признался Челдонов и помолчал, давая Жуковскому возможность примерить это утверждение и на себя. «Нигде не жало, все было чистой и грустной правдой. Потому я вас нижайше, нижайше, самым покорным образом прошу». «Бросьте эти глупые церемонии, Сережа», — рассердился наконец Жуковский, что всегда у него было признаком окончательной капитуляции. «Хотите нянчиться со своим приблудным еврейчиком?» «Ради бога! Что вы от меня-то хотите? Чтоб я его в академике произвел?» «Только одну единственную подпись», — обрадованно зачастил Челдонов. «Академиком Лазарь и сам станет. Вот увидите, но для начала ему надо хоть какую-то бумагу об образовании выправить. У него ведь за душой ничего, кроме метрики о рождении, да и та кажется фальшивая». Ему хоть сейчас свой отдел в институте давай, а он у нас по всем официальным параграфам ноль. А за вашей подписью можно ему и полный аттестат о высшем образовании выхлопотать. — Ладно, — проворчал Жуковский, — приводите своего вундеркинда на следующей неделе. Но сразу предупреждаю, никаких поблажек. Поблажек и правда не было. Лазарь Линд В Челдоновском старом сюртуке, который Маруся ловко подогнала ему по фигуре. Смотрите, какой великолепный комлот, лесик, ангорка с шелком. Я всегда знала, что ему сносу не будет. Словно почувствовал неприязнь Жуковского и держался замечательной скромностью, которая очень ему шла. Он уже оброс после первичной санобработки, но диких кудрей больше не запускал. щеголял крупной головой в гладких, каракулевых полузавитках, да и вообще больше не выглядел беспризорным оборванцем. На, прямо скажем, непростые вопросы своих маститых экзаменаторов отвечал быстро, корректно и удивительно скучно, так что Челдонов пару раз поймал на себе насмешливый взгляд Жуковского. «Хорош, гений, нечего сказать», — вызубрил три учебника и похваляется. Смущенный Челдонов почувствовал себя неудачливым антрепренером, который собрал полное шипито для демонстрации ученой собаки, знающей четыре основных арифметических действия, и внезапно осознал, что на арене с важным видом сидит очень славная, но совершенно бестолковая дворняга. «А вы не хотите поговорить об уравнении Максвелла для электромагнитного поля?» — Лазарь Иосифович. — сказал он, пытаясь хоть немного спасти положение. — Мы недавно с вами очень интересно рассуждали об этом. — Нет, — отказался Лазарь вежливо, но твердо. — Не хочу. — Не имеете собственного мнения, коллега? — ядовито осведомился Жуковский, очень довольный сорванным представлением. — Имею, Николай Егорович, — признался Линд. — Но вам мое мнение наверняка покажется неутешительным. «Это от чего же?» — уточнил Жуковский, не чуя подвоха. От того, отчеканил Линд, «что ни одну из проблем электромагнитного поля, а уж тем более световых скоростей, невозможно решить на основании уже упомянутого вами уравнения Максвелла и классической механики. При этом вы утверждаете обратное. Зачем же я буду спорить с некомпетентным «Оппонентам». Челдонов ахнул и зажмурился, будто трамвай на его глазах зарезал беспечного и полнокровного провинциала, а Жуковский молча разинул рот, отчего вдруг стал похож на Деда Мороза из детской книжки, только очень обескураженного тем, что его разоблачили. Лин слегка поклонился обоим. Это можно было расценивать и как извинение, и как издевательство. Но позвольте, уважаемый, — пробормотал Жуковский, приходя в себя. То есть вы хотите сказать, что, разумеется, никакой здравомыслящий человек не станет спорить с тем, что с возрастанием скорости и с приближением ее к световой